В Синем море жил был маленький рак, и жилось ему очень плохо плохо, что он никак не мог понять, почему море называют синим. Ему-то оно казалось совсем, совсем серым. Да, это было очень странно. Ведь море было действительно синее-синее, и жить в нем было так весело и интересно. Это только раньше люди думали, что рыбы не умеют говорить Рыбы даже сложили веселую песенку О том, как хорошо живется в море Никто и нигде Никто и нигде Не жил веселее, чем рыбы в воде Ни люди, ни звери И нет, никто нет, нет, и нет, нет, не жил веселее, чем рыбы а никто, и нигде. нет, в и нет, нет, нет, не и нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Рыбы нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, как дети. Ах. А бедный рак сидел, забившись в какую-нибудь щелку, и горевал. А ведь у него было все, что полагается настоящему раку для полного счастья. Десять ног и вытрощенные глаза, длинные-предлинные усы и могучие клешни. Вот только панциря у него не было. Тельце у него было совсем-совсем Может быть, потому-то все, у кого был такой панцирь, да и многие другие, обижали его, щипали, кусали, а то и старались съесть. Ах, много места в море, Ach, много в нем воды но в нем не меньше горя не меньше в нем беды <свистак> не меньше в нем беды <свистак> «Все горе в том, что тебе не хватает твердости!» Так сказал ему его дальний родственник, дядя Краб, который всегда ходит боком. «Да-да, да-да, в наше время нельзя быть таким мягкотелым!» ой, ой, ой. В доказательство он сильно ущипнул бедного рака. «Ой, больно!» «Это для твоей же пользы!» Мое дело, конечно, страна, Но на твоем месте я попытался бы обзавестись каким-нибудь приличным панцирем. Да-да, да-да-да. И он поскорее бочком-бочком убрался в сторонку. Ведь клешни у отшельника были, как у настоящего рака, и даже, пожалуй, покрепче. Ну что ж, щепок был неплох. Но ведь и совет, пожалуй, тоже. Пожалуй, мне действительно стоит об этом хорошенько подумать. Так сказал отшельник, когда боль немного успокоилась. Как видишь, отшельник умел не только горевать, но и думать. А это значит, что он был очень, очень умный рак. А кругом валялось многое множество раковин. И вот, хорошенько подумав, он подумал так. «Самое подходящее место для рака – это, конечно, раковина. А самый подходящий жилец для раковины – это, конечно, рак. И когда рак залезает в раковину, его уже никто не ущипнет. Или я ничего не понимаю ни в тех, ни в других». Он постучал в первую попавшуюся раковину, но оттуда выглянул сердитый посердитый моллюск. Кто там? Послушайте, я придумал. Самое подходящее место для рака, это, конечно, раковина. Глупости, я занят. И он крепко-накрепко захлопнул створки своей раковины. Отшельник постучал во вторую раковину. Но оттуда тоже выглянул сердитый присердитый моллюск. В чем дело? Послушайте, я придумал самое подходящее Слупости. место. И он тоже захлопнул створку у него перед носом, хотя носов у раков, как ты знаешь, не бывает. А когда он постучал в третью раковину, оттуда уже никто не выглянул, потому что там никого и не было. Его радость, это оказалось как раз подходящая раковина Не слишком большая и не слишком маленькая И красивая и прочная Ой, ну просто в самый раз Да мы прямо созданы друг для друга Ну чего же теперь лучше, теперь меня не ущипнят Теперь меня не ущипнят Но странное дело Хотя никто, даже дядя Краб, никто не мог больше ни ущипнуть, ни укусить нашего отшельника, даже для его же пользы, ему все-таки чего-то не хватало для полного счастья. Иначе, почему бы море по-прежнему казалось ему совсем-совсем серым? И почему бы он продолжал петь свою грустную песню? Ах, много в море места, Но не найти никак Нигде такого места Где был бы счастлив рак? Где был бы счастлив рак? Однажды он, не удержавшись, сказал проплывающей неподалеку летучей рыбке. Как странно жить В сером море. Я слыхал, что есть на свете белые море, и черные и желтые и даже красные, но никто никогда не слыхал про серое море. Серое? Какое же оно серое? Оно лазурное, персовое, изумрудное, голубое, васильковое. Оно синее, пресинее, самое синее на свете. Я жил веселее, чем рыбы в воде. Да никто никто веселее, чем рыбы в воде. Странно. Кого не спросишь, все говорят синие. Почему же только я один этого не вижу? Только я один. Именно поэтому от неожиданности отшельник вздрогнул и спрятался в свою раковину. А выглянув оттуда, он увидел, кого бы ты думал, самого доброго, самого мудрого из всех морских волшебников. Да, да, да, ты не ошибся. Это был дельфин. Да, именно потому, что ты один. Найди себе друга, и тогда ты увидишь. Желаю удачи и подумай над моими словами. И дельфин, как и все волшебники, он любил говорить загадками, вильнул хвостом и уплыл. А отшельник, как ты помнишь, он умел не только грустить, но и думать. Стал думать. Дельфин сказал, именно потому, что ты один. А, ну, конечно, когда я найду друга, я буду, значит, уже не один, А, а что же я увижу? Ну, конечно, я увижу, что море станет синим. И, наверное, тогда уже все, все будет совсем хорошо. А, значит, надо найти себе друга. Это горе в том, что я не знаю, кто такие эти друзья и где они живут, и как они выглядят. Ну что ж, ведь когда я найду настоящего друга, Я это сразу узнаю, потому что море станет синим, синим, синим. С этими словами отшельник отправился искать себе друга. И, говоря по правде, тут-то наша сказка и началась. А я должен сказать тебе, что найти настоящего друга не так-то легко даже на дне морском. Особенно, если ты не знаешь, как он выглядит. Отшельник побывал и на отмелях, и в глубинах. И он повидал множество диковинных существ, созданий и даже чудищ. Но друга между ними он не нашел. В глубине моря, где царит вечная тьма, отшельник увидел какую-то светлую точку. И он, обрадованный, поплыл к ней. И это оказалась глубоководная рыба со светящейся удочкой на носу и с таким трудным названием, что она и сама его не знает. И, увидев отшельника, она стала манить его своей удочкой. И плохо бы пришлось ему, если бы он соблазнился приманкой, потому что пасть у глубоководной рыбы была не меньше, чем у ската. Он познакомился с Галатурией и попытался заговорить с ней, но трусливая Галатурия со спугу вывернулась наизнанку и выстрелила в него собственными внутренностями, потому что она приняла отшельника за врага, а Галатурия всегда так откупается от врагов. Он попытался подружиться с красавицей Медузой, но она оказалась совсем глупой, Да вдобавок ядовитый, и он едва успел увернуться от ее ядовитых щупальцев. Словом, сколько он не искал, он ничего не нашел. Одни боялись его, другие смеялись над ним, а третьи старались его съесть. А уж, конечно, ни тех, ни других, ни третьих нельзя считать настоящими друзьями. И, наконец, очень усталый и очень-очень грустный, он присел отдохнуть и сказал, «Ну вот, вот я и обошел все дно морское и нигде не нашел друга. И море по-прежнему серое, и, наверное, и для меня оно, Будет всегда серым. Ах, если бы я мог, я бы утопился. Ах, если бы я могла, я бы утопилась. Отшельник оглянулся. Вернее, просто повел по сторонам глазами. Ведь они у него, как ты помнишь, на стебельках. И никого не увидел. Никого, кроме розы. Морской розы, но ведь морские розы, ученые называют их актиниями, вздыхать не могут. Это ты плачешь? Почему ты плачешь? Тебя что, кто-нибудь обидел? Никто не смеет меня обидеть. Никто во всем мире не смеет ко мне прикоснуться. Тогда почему же ты плачешь? Мне просто грустно. А грустно мне потому, что это море такое серое-серое. Вот если бы я нашла друга... Все было бы по-другому, но ведь я не умею ходить, и все, что мне остается, стоять здесь и горевать. Отшельник хотел сказать, что он обошел все дно морское и нигде не нашел друга. Но ему стало жалко огорчать бедную Розу, тем более, что она была такая красивая. И он сказал ей, ⁇ Я как раз хожу по дну морскому и ищу себе друга. И если хочешь, пойдем вместе. И может быть, если нам очень-очень повезет, каждый найдет себе друга, и тогда море станет синим. И мы совсем не будем грустить. ну. Да, но ведь я не умею ходить. Ну, э -э это горе небольшое. Ведь если ты хочешь, я могу тебя понести. Мне это будет только приятно. Розе было страшновато сниматься с насиженного места. Хоть ей плохо там жилось. Так всегда бывает. Но отшельник говорил с ней так ласково и показался ей таким добрым, что она согласилась. И вот отшельник помог ей сойти с камня и сесть к нему на раковину, и они тронулись в путь. Как закружилась у Розы голова, ведь она прежде не знала, что значит двигаться. Ей показалось, что все вокруг нее несется бешеным хороводом. И камни, и водоросли, и приросшие к дну устрицы, и морские ежи. Она даже побледнела, но из гордости не издала ни звука. Да, она была очень, очень гордая. А через несколько минут она привыкла, тем более, что отшельник сказать по совести шел не так уж быстро. И начала громко восторгаться всем, что видела вокруг. Ах, как хорошо! Как легко дышится, когда не стоишь на месте. Ой, какие пестрые рыбки! Как их зовут? А кто это так сияет? Морские звезды? Вот как! Не думала, что они такие красивые. А это что? А кто это? Ах, как хорошо путешествовать. Отшельник едва успевал отвечать на все ее вопросы. Он, правда, много раз видел все, чем она так восхищалась, но ведь он был очень добрый. Пусть радуется, бедная. Скоро ей все это надоест, так же, как и мне. По правде говоря, мне очень приятно слышать, как она радуется. Интересно, если бы я нашел друга, мы радовались бы с ним вместе или нет? И он задумался о том, как грустно, что ему никогда, никогда не найти друга. И вдруг Роза как будто угадала его мысли. А когда же мы пойдем искать друзей? Ах, Роза, я искал друга по всему дну морскому и нашел существа, создания, и даже чудища, но вот друга не нашел нигде. Может быть, никаких друзей вовсе и не бывает на свете, и лучше их и не искать. Неправда, неправда. Друзья на свете бывают. Я уверена, а не нашел ты их только потому, что не знал, где их искать. А ты знаешь? Я знаю. Настоящие друзья живут в алом городе. Да? Они построили его сами, живут там и дружат. И для них море всегда синее-синее. И, знаешь, говорят, что эти друзья мои сестры или братья, или вообще какие-то родственники. Так что мы должны пойти к ним, и они нам очень обрадуются. А они не будут щипать нас для нашей же пользы? Надеюсь, что нет. Ведь я говорила тебе, что никто не смеет прикоснуться ко мне, если я этого не захочу. Отшельник хотел сказать, что его это очень утешает. Хотя его самого, увы, щипали много раз, но он не успел. Потому что в эту минуту перед ним появился дядя Краб. Собственный персонный. Доброе утро, племянничек. А это еще что такое? Это не что, а кто? Это роза. Мы с ней идем к Алому городу искать друзей. Дядя Краб очень удивился. Глаза у него совсем вылезли На длинных-предлинных стебельках Моё дело, конечно, сторона Но все таки я должен тебе кое-что сказать Во-первых, Алый город находится за семью морями Так что ты туда не дойдешь. Во-вторых, по-настоящему он называется Не Алый город, а как-то иначе Так что ты его не найдешь. В-третьих Там тоже нет никаких друзей. Так что ты зря его ищешь. Словом, ты собираешься совершить глупый поступок. А еще глупее таскать с собой такую обузу. И он показал на розу своей толстой клешней. Роза побледнела от обиды, и лепестки ее сжались. И тут... Дяде Крабу пришлось удивиться еще гораздо больше, потому что отшельник, ведь ты не забыл, что он был очень-очень добрый, отшельник впервые в жизни рассердился. Не смей обижать, Розу, не смей! И он бросился на дядю Краба. Дядя Краб едва успел увернуться, но все-таки успел. Мое дело, конечно, сторона но в одном из семи морей ты обязательно встретишь госпожу-ка, и она покажет тебе, где раки зимуют. От души желаю тебе этого, дерзкий мальчишка, для твоей же пользы. Отшельнику стало страшновато, ведь никто никогда не любит, когда ему показывают, где раки зимуют, а раки особенно, и, кроме того, он хорошо знал, такая госпожа К, И он невольно замедлил шаги. Ты боишься? Скажи откровенно. Ты боишься этой госпожи К? Видишь ли? Не бойся, ведь я с тобой. Конечно, но... Как не страшно было отшельнику, он едва не засмеялся. Что может сделать, чем сможет ему помочь бедная маленькая Роза, если они встретят госпожу К? Ведь госпожа К, так все раки и крабы, называют самого страшного своего врага, такого страшного, что они даже не решаются произнести его полное имя. «Эх, чему быть, тому не миновать». Но все-таки будем надеяться, что мы ее не встретим. А если мы ее встретим, мы сами покажем ей, где раки зимуют. И тут отшельник с удивлением почувствовал, что ему уже почти совсем-совсем не страшно. И они пошли. Дальше. Да, это было долгое путешествие, куда длиннее его первого путешествия по Дну морскому. Они прошли первое море и второе море и третье море, а это гораздо скорее сказать, чем сделать. Они шли, шли и шли. Когда они пришли в Четвертое море, отшельник вдруг почувствовал, что он больше не помещается в своей раковине. Он вышел из нее, чтобы поискать себе другую. Постой! Ты хочешь меня оставить? Да что ты? Я просто вырос, и мне нужна другая раковина. Побольше. Нет, ты хочешь меня оставить? Что ты? Что ты? Роза вся совершенно побелела, и ему пришлось долго успокаивать ее. Но совсем успокоилась она только тогда, когда он нашел другую раковину, и они снова тронулись в путь. Если бы ты меня оставил, я бы сразу умерла. И я бы тоже. Умер. И Роза снова засияла и начала рассказывать ему сказку. Жила-была на свете рыба-молот. Рыба-молот такая есть на свете. И женилась она на рыбе на ковальне А вот такой рыбы на самом деле нет. И у них родилось множество детей. Рыба-пила, рыба-гвоздь, рыба-щипцы, рыба-напильник, рыба-меч, рыба подкол Погоди-ка. Что это такое? Он остановился, потому что перед ним было ужасное зрелище. Впереди было ущелье между подводными скалами, и у входа в это ущелье лежала целая груда панцирей, раков, крабов, и все они были пустые, расколотые пополам, словно орехи, Раздавленные, как яичные скорлупа. И отшельнику даже показалось, что среди них лежит изуродованный панцирь дяди Краба и его клешни. Правда, в такой горе панцирей Клешней ног трудно было узнать какой-нибудь один панцирь, даже панцирь родственника, ясно было только одно. Где-то поблизости живет госпожа К. Но путь к калому городу лежал вперед, только вперед. Медленно, осторожно. Двинулся отшельник по ущелью, ощупывая каждый клочок дна своими длинными усами и глядя во все глаза. Хотя он и знал, что это почти бесполезно, потому что госпожа К, как и ее родственники осьминоги, спруты и кальмары, умеет становиться невидимой, когда захочет. И вы ни за что не отличите ее от камня или кучи песка пока она не кинется на вас, а тогда будет уже поздно. <музыка> Ущелье становилось все уже, все круче вздымались его скалистые стены с мрачными отверстиями пещер. Все темнее становилось кругом, а отшельник все шел и шел. Вот снова стало светлее. Казалось, опасность миновала. Оставалось лишь несколько десятков шагов до выхода, как вдруг в большой пещере блеснули чьи-то страшные глаза, показались длинные щупальцы, и медленно, беззвучно из пещеры выплыла госпожа К. Роза? Спасайся! Спасайся! В ужасе он даже забыл, что Роза не умеет ходить. И, видимо, забыл, что сам он ходить умеет. Он застыл на месте, но угрожающе поднял клешни, чтобы прикрыть Розу. А каракатица, так по-настоящему называют госпожука, не спеша, ведь она была уверена, что добыча от нее не уйдет, бесшумно подплывала все ближе. Вот отшельник уже мог разглядеть страшные присоски на концах ее щупальцев, извиваясь, как змеи щупальцы все приближались и, наконец, схватили бедного маленького отшельника и со страшной силой потащили его туда, где мерцали огромные немигающие глаза, и щелкнул страшный клюв. Отшельник отчаянно боролся, но щупальцы были крепкие, как железо, и клешни его бессильно опустились. Все кончено. Прощай, роза. И тут сноб сверкающих молний ударил в толстое тело каракатицы. Эта морская роза пустила в ход свое грозное оружие, жгучие стрелы, спрятанные в ее прелестных лепестках. Недаром она говорила, что к ней никто не смеет прикоснуться. Удар, и подернулись пленкой немигающие глаза. Удар, и щупальцы бессильно повисли, выпустив свою жертву. Еще удар, и каракатица, как ошпаренная, в сущности так и было, отлетела в сторону, выпустив напоследок чернильную бомбу. Облако темное, как чернила краски. Все заволокло чернильно-черной мглой. А когда тьма рассеялась, Каракатицы нигде не было. Ну что? Кто кому показал, где раки зимуют? Путь был свободен, и когда путешественники вышли из ущелья, в ослепительном сиянии солнца им открылся алый город. Но когда отшельник и Роза подошли к городу так близко, что им стали видны миллионы прозрачных венчиков, очень похожих на венец лепестков розы, а именно так выглядят кораллы, отшельник остановился. Я не хочу искать никаких друзей, кроме тебя. И я не хочу искать никаких друзей, Кроме тебя. Давно бы так. Искать то, что нашел, Это попусту тратить время. То был, конечно, дельфин, морской волшебник. Видя, что ни отшельник, ни розы его не поняли, Он прибавил. Чудаки, да неужели вы до сих пор не догадались, что вы есть самые настоящие друзья? Про настоящих друзей говорят, их водой не разольешь, а ведь вы прошли через семь морей. Море было синее-синее, самое синее на свете. Жить было так весело и так интересно. Никто и нигде, никто и нигде не жил веселее, чем рыбы в воде. Но ведь ты и я такие друзья, что нам могли бы позови бы даже и рыбы. Но ты я, такие друзья, что нам могли бы Завидовать даже и рыбы. Да, ведь если ты нашел настоящего друга И поешь с ним веселую песню, Значит, у тебя есть все, что нужно для полного счастья.